Серпилин оглядел рабочий стол. Как ни странно, на нем ничего не оставалось. Все, что к этому времени было намечено сделать, было уже сделано. Вообще-то война в голове помещается, только когда ее по частям берешь. Подумал Серпилин, устало заводя обе руки за голову и несколькими движениями взад и вперед, пробуя, не болит ли сломанные ключица. Сейчас об одном подумаешь, потом о другом, потом о третьем, потом о четвертом. И так вот день за днем, год за годом, мозг забит всем этим, то одним, то другим, то третьим. Одно за другое цепляется, одно другим движется. А если бы взять все, что пережито, да обо всем сразу подумать? Что она такое, война? Из чего состоит? Голова лопнет. Никакие обручи не удержат. Входи, — сказал он навстречу появившемуся в дверях домика полковнику Никитину. — Садись, рассказывай, какие у тебя секреты. — Могу и стоит доложить, товарищ командующий. «Секреты у меня короткие, на три минуты», — сказал начальник особого отдела. Так его по привычке мысленно называл Серпилин, хотя особые отделы еще в прошлом году были переименованы в СМЕРШ. «Ничего не спеши», — сказал Серпилин. «Кто-кто, а ты меня редко тревожишь. Не помню, когда и был». Пока полковник Никитин, на вид молодой, а на самом деле совсем не такой уж молодой, красивый блондин, придвигал себе табуретку и садился напротив Серпилина, глядя на него, подумал, что вряд ли за все два года совместной службы с Никитиным у них наберется хотя бы два часа разговора. Человек молчаливый и хладнокровный, куда ему не положено носа не сует но и свои права помнит, Такой и должен быть контрразведчик. На глаза не лезет, докладывает редко, и то большей частью Захарову. Так уж повелось. Делает свое дело без лишних слов, а входить в подробности, как и что, нет оснований. Извините, товарищ командующий, с каким-то непривычным для него выражением лица сказал Никитин. Может, отругаете меня, что в такой день, но все же решил доложить. Когда мы весной сюда перемещались, вы в моем присутствии сказали члену военного совета, что дорого бы дали встретить здесь кого-нибудь из тех, с кем в сорок первом из окружения шли. «Сказал, а что?» — спросил Серпилин в душе веселее от предчувствия чего-то еще неизвестного, но хорошего. Не одни божьи угодники в чудеса верят, а и мы военные люди. Какая же война без чудес? «Чудо не чудо», — сказал Никитин, — «а недавно переправили к нам из Могилева одного работавшего там по нашей линии человека. Учли ошибки прошлого, чтобы...» начав территорию освобождать от недостатка информации не наломать дров, как иногда бывало с нами раньше, не покарать тех, кто под видом службы у немцев на нас работал. Это умно. Нет хуже, чем зазря пропасть. Серпилин вспомнил слышанный им зимой от Захарова рассказ, как в полосе их армии вешали старшего полицая, А он уже в петле крикнул «Да здравствует советская власть!». Хотели было, получив информацию, этого работника обратно по воздуху перекинуть. А потом отдумали. Еще подобьют, захватят, начнут за язык тянуть. Решили перед началом операции не рисковать. Оставили у себя до освобождения Могилева. А сегодня он вдруг ко мне с ножом к горлу. Дайте возможность увидеть командующего. Я с ним из окружения шел. Серпилин прикинул, кто бы это мог быть, но удержался, не стал спрашивать за минуту до того, как увидит самого человека. «Могу предъявить для опознания», — усмехнулся Никитин, так и не дождавшись вопроса. «В моей Эмке сидит». «С вашим адъютантом разговаривает». «Ну что ж, предъяви», — сказал Серпилин. Никитин вышел из домика, а Серпилин встал и заходил взад-вперед. Он не был суеверен, но встреча с одним из тех, с кем выходили тогда из-под Могилева, теперь, накануне наступления на тот же Могилев, казалась счастливой приметой и увидев за плечом вошедшего Никитина лицо человека, которого мысленно давно похоронил, он с удивительной простотой подумал, что завтра все непременно пойдет так, как надо. «Здравия желаю, товарищ командующий!» Выдвигаясь из-за плеча отступившего в сторону Никитина, сказал этот знакомый человек, со все еще юным лицом и курчавыми волосами. Он держал пилотку в левой, прижатой к телу руке, наверное, сняв ее для того, чтобы Серпилин сразу узнал его по шевелюре. «Капитан Сытин явился в ваше распоряжение». «Здравствуй, Сытин!» «Обрадовал. Даже не верится». «Самому не верится, товарищ командующий». Серпилин шагнул к нему, обнял и, оторвавшись, посмотрел ему в лицо так, словно там могло быть написано все, что случилось с ним за три года. Но на лице его как раз и не было ничего написано. Это неправда, что на лице всегда все написано. Просто проходят годы, и люди старше становятся. А этот даже и старше не стал. Все такой же, как в то утро. Когда, переправившись через Днепр, шли лесом и встретили уполномоченного особого отдела 527-го полка капитана Сытина и старшину Ковальчука с группой бойцов и знаменем дивизии. Старшина Ковальчук потом так и пронес через все окружение на себе под гимнастеркой это знамя Сытин за неделю до выхода. Был тяжело ранен миной в бедро и в ногу. День тащили его за собой и оставили без сознания ночью в глухой смолянской деревне. «Плохой он», — сказал тогда при докладе Серпилину старшина Ковальчук, сам заносивший сыти в избу. «Но уж эти женщины, товарищ Камбрик так его пожалели, такой, — говорят, — молоденький, курчавенький». Может, все же выходит? Все же выходили. И все тот же молоденький, курчавенький, совсем не изменившийся за три года войны Сытин стоял теперь перед Серпилиным.